двадцать все взгляды были устремлены на юго из под низкон нависших бровей на него неотрывно смотрели глаза с дырами вместо зрачков вытянутые лица словно вырублены топором морщины все они несли следы времени и кое где были покрыты слоем мха. люди плоти деревьев по одному на ствол Идеально вырезанные во всю ширину, в основном в естественных пропорциях человеческого тела, правда, несколько чересчур вытянутых. Результат разногласий между корнями и кроной. Они зияли в растрескавшейся коре, как огромная рана. Тот, кто вырезал эти лица, столь же талантлив, сколь и безумен, — слух подумал Юго. Звон капель заглушил его голос. Он чувствовал себя не очень уютно среди этих рельефных картин, обращенных прямо на него. Они были не страшными, но такими реалистичными. И их было так много, что ему стало не по себе. Вердо, это край чокнутых, так не бывает. Неужели это дело рук в строфа? А кого же еще? Нужна немалая сноровка, чтобы добиться такого результата. И много терпения. терпенияго двинулся дальше лавируя между этими деревянными лицами опуская глаза по мере приближения к ним не только чтобы следить куда идет но и потому что не хотел чтобы они отпечатались в его памяти они ему не нравились были и другие выше по склону они выглядывались под завес их или из за скалы и каждое дерево было неповторимо на него внимательно смотрели лица сравнительно молодых женщин, мужчин и даже детей, хотя дети встречались реже. Сколько их всего в этом лесу, его не знал. Несомненно, несколько десятков. Но больше всего его беспокоило то, как искусно был передан их взгляд. Казалось бы, куда он ни шел, они не спускают с него глаз. До сих пор он видел такое только на картинах великих мастеров. И от этого у него пошел мороз по коже но он продолжал перешагивать через естественные преграды и взбираться по склонам на приступ поместья месте Строфа. Ветер шумел в верхушках деревьев, раскачивал деревья, и они поскрипывали. Его подумал, не разговаривает ли с ним лес. Что он хочет сказать? Чтобы я немедленно убирался отсюда. Он покачал головой. На этот раз не может быть и речи. Назад он не повернет. Ни жуткой темноты, ни голодного паука, готового наброситься. Нет, ты прав. Только вырезанные в деревьях лица. Готовые сожрать тебя. Так звучит намного лучше. Непогода отполировала их. Ясно, что это странное племя появилось здесь не вчера. Плющ обвивал носы или затыкал рты. Грибы прилепились к щекам или заполонили глазницы. Вполне возможно, что Строфа сам вырезал их, когда обосновался в своем логове в восьмидесятых годах прошлого века. Для чего служат эти маски? Сторожат его святилище оживают по ночам, затягивают древние плачи в день зимнего солнцестояния. Да, это так. It's a small world after all. It's a small world. After all. Они танцуют на Гиме, полнолуние. Пора перестать искать во всем смысл. Ни для чего они не служат. Просто развлекают его, когда он одуревает от скуки в своих владениях. Наконец, в пятидесяти метрах выше показалась усадьба. Взбодрившись, Его ускорил шаг, хотя все мышцы были напряжены до предела. Дом оказался таким же большим, каким выглядел издалека. Нечто среднее между викторианским зданием и скандинавской церковью. «Став, Кирка» — вспомнил его Фасад из почерневших бревен, с башней в центре, напоминающей колокольню. Все оконные проемы закрыты механическими ставнями, кроме верхнего этажа башни. Там поблескивают стрельчатые витражи. — Может, это кабинет хозяина? Сюда он, вероятно, приходит, чтобы полюбоваться окрестностями и вспомнить свои былые выступления. И все же странно размышлял его что ставни систематически закрываются днем и распахиваются ночью, о чем свидетельствовал проникавший оттуда свет, который он мог наблюдать ежедневно за ходом солнца. Судя по череде больших прямоугольников в глубине дома, там, вероятно, располагается гостиная. Именно здесь он стоит, когда по вечерам я вижу мелькающие тени. Ему хотелось узнать еще больше. Его двинулся в обход, стараясь не задеть ковер из веток, хотя, в общем-то, не опасался, что в шуме дождя кто-то услышит его шаги. Те, кто находится в доме, не увидят сквозь ставни, что происходит снаружи. Разве что он стоит у витражного окна в своем джоне Поистине обалденный тип этот строфа. Ненормально все, что с ним связано, включая его легенду, место для уединения и вырезанные в деревьях лица. Егор осмотрел главный вход, заднюю дверь и выход на террасу. «Если я решусь, идти надо, не прячась». Следуя своим мыслям, он остановился под матерчатым навесом перед двустворчатой дубовой дверью. Звонком служил кованный железный молоток в форме головы дьявола с разинутой пастью и торчащими рогами. Чтобы удобнее было держать похоже надо мной насмехается дьявол явно бросал ему вызов подними меня воспользуйся мной я открою тебе врата ада казалось говорила его плотоядная улыбка ага еще чего а я тогда Архангел говорил он осматривался со смешанным чувством восхищения и сомнения когда услышал приближающийся гул мотора По склону утопавшего в зелени холма велась дорога, и по ней ехала машина. На мгновение Его охватила паника. Что делать? Неужели он даст себя сгноить за то, что посмел явиться сюда без спроса? По звуку двигателя он определил, мотоцикл или что-то двухколесное. Почти рядом. У Его не оставалось выбора. Он бросился к лесу, спрятался в переплетении ветвей, и теперь его не было видно. В тот же момент появился скутер медленно подкатил к главному входу, и с него неуклюже слезла коренастая фигура. Не снимая шлема, водитель достал из багажника несколько пакетов, после чего показал свое лицо. Юго узнал Симону из продуктового магазина. Она трижды стукнула в дверь молотком, звук был довольно громким, несмотря на непрекращающийся кап-кап, и стала ждать не шевеляясь, по крайней мере, две долгие минуты. — Ну уже покажись! — нетерпение нетерпении произнес Юго. Не успел он подумать, как одна из творог двери наполовину открылась. С того места, где находился Юго, ему не было видно, что творится внутри. Проклятие! Стоит ему только шелохнуться, и его заметят. — Вот то, о чем ты просил! — сказала Симона, стараясь перекричать ливень. Она с ним на «ты». Тот ответил слишком тихо. Югу было не слышно, но он угадал, что голос хриплый и слабый. «Да», — ответила продавщица. «Я этим займусь». Она уже собиралась уходить, когда он задал ей какой-то вопрос, о чем Юго догадался по интонации. Симона нерешительно кивнула. «Проблема решена», — сказала она, прежде чем снова заговорил ее собеседник. Юго был раздосадован тем, что не может слышать весь разговор, а главное, что не может разобрать его слов. Мужчина продолжал, и Юго показалось, что он уловил свое имя, хотя не был в этом уверен. Симона махнула рукой в его сторону, прямо в его направлении. Сердце молодого человека бешено заколотилось. Откуда она может знать, что он прячется рядом? — Все идет хорошо, — сказала она, не глядя на него. — К лету мы будем готовы. Она указывает не на меня, а на комплекс. Его облегченно выдохнул. В дверном проеме показалась рука, строфа. И, несмотря на расстояние, Его различил тонкие пальцы и пергаментную кожу. Симона слушала, затем кивнула и почтительно попрощалась, после чего надела шлем, и скутер медленно покатился вниз по склону. Дверь осталась открытой. Чему-то не запираешь я Из своего укрытия его видел дьявольский молоток. Эта штука бросает мне вызов. приблизится войти в дом. Юго не мог понять, почему устрофа не закрывает дверь и не завершает представление, чего он ждет. Он по-прежнему там, в темноте вестибюля. А может, смотрит на меня. Почти мумифицированная рука, высунувшись из царства теней, потянулась к двери и немного помедлив резко захлопнула ее у его сложилось впечатление будто его пригласили в дом это глупо никаких доказательств просто ощущение он знал что я здесь он ждал меня его решительно покачал головой это невозможно он снова бредит затем почувствовав что и так слишком задержался он развернулся намереваясь вернуться в Алькариос, пока аэс его не хватился, и резко попятился, увидев лица в деревьях. Раньше он заметил только те, что были обращены в сторону подъема, но другие, вырезанные на обратной стороне ствола, остались для него невидимыми. Те же самые лица, но теперь их черты были искажены страданием. Губы растянуты в чудовищном оскале, и казалось, вот-вот разорвутся. В этой гримасе боли глаз видно не было. Лес вопил. Исходил беззвучным и истошным криком. И сам Юго был близок к тому же.